Абстрактный рисунок хорош на обоих или линолеуме, а искусство должно пробуждать в душе ужас и сострадание. Современное искусство – это псевдоинтеллектуальная мастурбация. Настоящее искусство – это общение, в результате которого художник передает зрителю свое настроение. Тот, кто считает это ниже своего достоинства или не может этого сделать, теряет зрителей. Человек не купит произведение искусства, которое не затрагивает душу. Такое искусство оплачивается принудительно, из налогов. А я-то удивлялся. Почему ни черта не смыслю в современном искусстве? Думал, может, у меня чего-то не хватает? Человек должен учиться понимать искусство, а художник должен делать свое искусство понятным людям. Современные художники от слова «худо» Не хотят говорить с нами на понятном языке, они с большим удовольствием посмеются над нами простофилями, которые не понимают, что они имеют в виду. Двусмысленность – отличная маска для некомпетентности. Бен, ты мог бы назвать меня художником? Не знаю. Ты неплохо пишешь. Захватывающе. Спасибо. Я избегаю называться художником, по той же причине, по которой стараюсь не называться доктором. Но я действительно художник. То, что я пишу, можно раз прочесть и забыть. Человек, который знает, что я могу сказать, должен мою писанину и вовсе не читать. Но я честный художник. Я стараюсь пробиться к сердцу читателя и поселить в нем ужас и сострадание, по крайней мере, развлечь, когда ему скучно. Но я никогда не прячусь от людей. За вычурными словесами не стремлюсь похвастаться перед другими писателями техникой письма. Мне нужна другая оценка. Деньги, которые люди отдают за мои книги, платят, потому что им приятно меня читать. Фонд помощи деятелям искусства – маразм. «Деятели искусства, живущие на подачке таких фондов, неумелые проститутки!» «Ты наступил на мою любимую мозоль. Налей себе еще и выкладывай, зачем пришел!» «Джабл, у меня неприятность. «Это не новость. У меня полно новых неприятностей. Даже не знаю, стоит ли об этом говорить». «Ну, тогда поговори о моих». «Как, у тебя тоже неприятности?» Я считал себя человеком, у которого всегда все в порядке. И как-нибудь я тебе расскажу о своей супружеской жизни. Да и сейчас не все хорошо. Дюк ушел. Ты слышал? Да, знаю. Ларри хороший садовник, но техника у него в руках ломается. Хороший механик сейчас редкость, а таких, как мне нужно, и вообще нет. Вызываю разных, когда что-нибудь не в порядке, так они... Отвертку в руках удержать не могут, и по глазам видно, что воры. Я тебе сочувствую, Джабу. Садовники и механики – это роскошь, а секретарши – необходимость. Из моих секретарей две беременны, а одна выходит замуж. У Бена отвисла челюсть. Сейчас они дуются, что я утащил тебя в дом и не дал им возможность похвастаться, поэтому, если они начнут хвастаться, сделай вид, что удивился. Кто выходит замуж? Ты не понял? Тогда я скажу, кто женится. Сладкоголосый сын пустыни. Наш брат, вонючка Махмуд. Я сказал ему, что если он не собирается уезжать из Штатов, пусть живет у меня. Он заржал и заметил, что уже давно имеет на это право. Жили бы они здесь, невеста продолжала бы работать. Да она не умеет сидеть без дела. А две другие беременны. Уж дальше некуда. Говорят, что будут рожать дома. Любопытно, в каком режиме придется работать, когда они родят. Кстати, почему ты решил, что невеста не беременна? Мне казалось, что вонючка придерживается на этот счет традиционного мнения. От вонючки ничего не зависеть. За свою долгую жизнь я не раз убеждался, что все решает женщина, а мужчине остается лишь мириться с неизбежным. «Ну хорошо, кто остается без мужа и без живота?» «Мириам, эм?» «Погоди, я же не сказал, что невеста беременна, ее зовут Доркас. Арабский язык у нас изучает Мириам». «Как? Ну я сел же я». «Очевидно. Но Мириам всегда нападала на вонючку. И после этого тебе доверили целую колонку. Ты видел, как ведут себя школьники?» Да. А Доркас к нему ластилась, как кошка, разве что, а ноги не тёрлась? Это ее обычная манера поведения. Так вот, когда Мириам покажет тебе кольцо, кстати, камень редчайшей красоты и величины, сделай круглые глаза. Я не собираюсь вычислять, кто из них ждет ребенка, главное нет. А то, что они не считают себя обманутыми и несчастными, не вздумай им сочувствовать. Наоборот, поздравляй изо всех сил. Харшелл вздохнул. «Я уже слишком стар, чтобы наслаждаться топотом детских ножек, но и не хочу лишаться квалифицированных секретарей». М «Да, с тех пор, как Жил сделала Майка мужчиной, все пошло кувырком, но я ее не осуждаю. И надеюсь, что ты тоже?» «Безусловно. Но почему ты думаешь, что это она?» «А кто?» – удивился Джабл. «Не знаю, но джил сказала, что это не она. Майка соблазнила». Та, которая первая попалась ему на глаза, когда он решил соблазниться. Возможно. Так сказала Джил. Зная ее логику, из этого можно сделать какие-то выводы. Я и своей-то толком не знаю. А что до логики Джил, то она не должна проповедовать даже в самом влюбленном состоянии. Поэтому я о ней не имею ни малейшего представления. Оставим логику и обратимся к фактам. Что можно выяснить по календарю? Что? «Не кажется ли тебе, что это сделал Майк в один из наездов?» «Я тебе не давал повода так думать. Еще как давал. Ты сказал, девчонки довольны, а я знаю, как женщины относятся к этому чертову Супермену». «Как можно, Бен? Он наш брат!» «Знаю, знаю», — Бен заговорил спокойнее. «И тоже люблю его, тем лучше понимаю, почему они довольны». Джаббл разглядывал стакан. «Бен!» — Мне кажется, ты виноват тут не меньше, чем Майк, а может и больше. — Ты с ума сошел? — Тем не менее, мне трудно поверить, что человек с нормальным зрением и слухом может не совать нос в чужие дела. Я, конечно, старый и глухой, но если по моей гостиной пройдется военный оркестр, я услышу. Ты ночевал в этом доме десятки раз. Ты хоть раз спал один. — Негодяй! В ночь своего приезда я спал один. За ту ночь ты не можешь ручаться. Я накормил тебя снотворным. Что еще скажешь в свое оправдание? Не собираюсь ничего говорить. То-то и оно. Кстати, новая спальня я велел сделать как можно дальше от моей. Звукоизоляция всегда что-нибудь допропускает. Джабл, а твоей вины тут нет? Что? Адюки Дюке и Ларри я уже не говорю. Ходят сплетни, что ты держишь гарем. Лучший со времен турецких султанов. Люди думают, что ты старый развратник и завидуют тебе. Джабл побарабанил пальцами по ручке кресла. Бен, не в моих правилах кичиться возрастом, но в данном случае я требую почтения к детям. Прошу прощения, сухо сказал Бен. Я думал, мы равноправны, и твоя личная жизнь может обсуждаться так же свободно, как моя. «Бен, ты не понял. Я требую почтения к женщинам а -а -а, Ты верно подметил, что я не молод. Более того, я стар, но я до сих пор развратник, и мне это приятно. Однако я не позволю похоти возобладать надо мной и предпочитаю свое достоинство удовольствием, которыми уже успел присытиться. Кроме того, человек моего возраста, лысый и жирный». Может уложить женщину в постель только за деньги или завещание. Ты можешь себе представить, чтобы мои девочки легли с кем-нибудь в постель за деньги? Нет. Спасибо, сэр. Я общаюсь исключительно с порядочными женщинами и рад, что вы это понимаете. Правда, иногда случается так, что молодая хорошенькая женщина ложится со стариком, потому что она его уважает, жалеет и хочет сделать ему приятное. «Как ты думаешь, мои девочки на такое способны?» «Думаю, да. Я тоже так думаю. Но сам на это не способен. У меня есть гордость. Поэтому, сэр, вычеркните меня из списка подозреваемых». Кэкстон усмехнулся. «А ты мужчина с характером. Я в твоем возрасте вряд ли буду таким стойким». «Лучше сопротивляться соблазну», – улыбнулся Харшоу, – «чем поддаться ему, а потом разочаровываться». «Теперь о Дюке и лари Я не знаю, кто из них виноват, если виноват вообще, а доискиваться не хочу. Когда в мой дом приходит новый человек, я ему объясняю, что у меня не тюрьма и не дом терпимости, а семья, и, как во всякой нормальной семье, в моей сочетаются тирания и анархия» при полном отсутствии демократии. То есть, если я ничего не поручаю, каждый делает, что хочет. Если же я отдаю приказ, он не обсуждается. На личную жизнь моя власть не распространяется. Ребята всегда держали свою личную жизнь про себя, по крайней мере, до тех пор, пока не расширилось марсианское влияние. Я не видел, чтобы Ларри и Дюк таскали девушек в кусты, и визга не слышал. И ты решил, что это Майк? Джаббл нахмурился. Да, девчонки счастливы, и я за них не волнуюсь. Майк меня беспокоит больше. Мне тоже за него неспокойно. И жил, что-то еще будет. Жил, ничего страшного не случится. А вот Майк... Черт, дались ему эти проповеди. Чем дома плохо? Джаббл, он не только проповедует. Я как раз оттуда. Что же ты сразу не сказал? — Сначала мы говорили об искусстве, — вздохнул Бен, — потом занялись сплетнями. — Предоставляю тебе слово. Я заехал к ним в гости по дороге из Кейптауна. Мне очень не понравилось то, что я увидел. Джаббл, ты не можешь переговорить с Дугласом, чтобы он прекратил это дело? Майк вправе решать сам, как ему жить, — покачал головой Харшу. Если бы ты видел это своими глазами, ты бы так не говорил. «Я ничего не могу сделать. И Дуглас тоже. Джаббл, Майк согласится с любым твоим распоряжением насчет его денег. Он ничего в этом не понимает. Очень даже понимает. Он недавно написал завещание и прислал его мне для замечаний. Это хитрейший документ. Майк знает, что у него больше денег, чем могут потратить его наследники». Поэтому одну часть наследства он использовал на то, чтобы оградить от посягательств другую. Он сделал так, что до денег не доберутся ни родственники его матери, ни родственники законного и фактического отцов. Он оказывается узнал, что он незаконно рожденный, ни родственники астронавтов спасланца. Чтобы отсудить себе наследство, им придется чуть ли не свергать правительство. Я не нашел к чему придраться, поэтому, поверь, его деньгами не так просто завладеть. Жаль. Это не помогло бы. Вот уже год, как Майк не снимает со своего счета ни цента. Дуглас звонил мне и сказал, что Майк не отвечает на его письма. Вот как. Но он много тратит. Значит, хорошо получает от своих теологов от них много не получишь. Тогда откуда? В основном от курсов марсианского языка. Что ты сказал? Он открыл курсы марсианского языка. Зачем же называть это церковью? Почему нет? По определению это подходит. Ну, знаешь, и каток можно назвать церковью, если какая-нибудь секта объявит катание на коньках священным ритуалом. Если в честь Бога можно петь, почему нельзя в его же честь кататься на коньках? В малае есть храмы, в которых живут змеи. Наш Верховный суд решил считать их церквями. Кстати, Майк дрессирует змей, так что все в порядке. Он не делает ничего такого, за что его можно посадить? Кажется, нет. У фастеритов он научился выходить сухим из воды. Майк уже во многом опередил фастеритов. Это меня и тревожит. Ну-ка, ну-ка. Я говорил тебе, что Майк разводит змей. Это можно понимать и буквально, и фигурально. У Майка в храме очень нездоровая атмосфера. Храм – это огромное здание, в котором есть большой зал для публичных собраний, комнаты поменьше для собраний частного характера и жилые помещения. Джилл объяснила мне, куда ехать. Поэтому я с черного хода прошел прямо в жилые помещения – Они приспособлены для жизни так же, как перекресток в большом городе. Согласен, шумные соседи – это нехорошо, даже если ты живешь вполне законно. Мне показалось, что в дверях был установлен аппарат для обыска, как на таможне. Я прошел три двери и вошел в лифт. Лифт управляется не служащим и даже не пассажиром, а кем-то невидимым. Я современными лифтами вообще не езжу. Этот был очень удобный. Тебе бы понравилось. Терпеть не могу техники. А у Майка мать была гениальным инженером, а отец настоящий. Просто хорошим инженером. Вполне возможно, что Майк усовершенствовал конструкцию современного лифта, так что этой машиной можно пользоваться без ущерба здоровью. Может быть. Так вот, я доехал до верха и приземлился без происшествий. Потом прошел еще несколько автоматических дверей и попал в большую комнату, обставленную необычно и даже аскетически. Джабл, люди говорят, что ты ведешь хозяйство весьма странно. Чепуха, я стремлюсь к простоте и удобству. Так вот, твои странности по сравнению с Майковыми, детский лепет. Вхожу я в комнату и глазам своим не верю, навстречу мне выходит девица. Совершенно голая, из головы до ног в татуировках. фантастик. Бен, ты городской сноб. Когда-то я был знаком с дамой в татуировках. Очень милая была девочка. Эта девочка тоже милая, согласился Бен, если привыкнуть к ее раскраске и к тому, что она постоянно таскает с собой змею. Любопытно. Не об одной и той же женщине мы говорим. Дамы, с головы до ног прикрытые татуировками, не так уж часто встречаются. Та дама, с которой я был знаком, испытывала от вида змеи пошлейший страх. А я люблю змей. Познакомишь меня с ней? Поедешь к Мэку, сам познакомишься. Она у него вроде правительниц. Патриция или тетушка Петти. Джилла о много рассказывала и очень хорошо отзывалась, хотя промолчала о татуировках. И по возрасту она тебе подойдет. Когда я сказал «девица», я передавал первое впечатление. На ведь ей под тридцать, а на самом деле ее детям скоро тридцать. Так вот, она улыбается, подбегает ко мне, обнимает, целует и кричит. «Ты, Бен, здравствуй, брат, выпьем воды». Джабл, уж на моей работе я повидал всякого, но ни разу меня не целовали девицы, одетые в татуировки, Я смутился. Бедняжка. На моем месте ты бы тоже не чувствовал себя героем. Я бы принялся, как должное. Мне приходилось общаться с дамой в татуировках вместо одежды. Правда, она была японка, а японцы более равнодушны к телу, чем мы. Петти к своему телу неравнодушна. Она хочет, чтобы после ее смерти из нее сделали чучело и поставили на пьедестал как памятник Джорджу. Джорджу? Это ее муж. Давно уже на небесах, но она говорит о нем так, как будто он полчаса назад выскочил в пивную. В остальном Патриция настоящая леди. Она не позволила мне долго смущаться.